Немного об отечественной гуманитарной науке. На фуршете меня отозвал в сторону знакомый филолог спортивного вида мужчин, примерно лет 50, с аккуратно подстриженной рыжей бородкой. Он был одним из основателей Международного культурного центра, организовавшего встречу с НН, и долгое время занимал в этом центре административный пост. В конце 80-х мы близко общались. Он поинтересовался, как у меня дела. благосклонно выслушав, ласково пенял мне на то, что я где редкий гость на их мероприятии. Я в ответ и отшутился, и в свою очередь спросил, как поживает его жена и дочь, словно мне было до них какое-то дело. Узнав, что жена и дочь в Швейцарии, я тоном знатока заметил, что сейчас там славно, и предложил за это выпить. Улыбнувшись друг другу, мы легонько чокнулись бокалами, в которых плескалось красное вино. Честно говоря, прежде я всегда сторонился представителей Международного культурного центра и не откликался на их инициативы. Центр был основан где-то в начале 90-х годов при содействии европейских спонсоров для поддержки, как было объявлено в газетах отечественной науки. Городские власти разместили его в особняке, выселив оттуда какой-то никому не нужный математический институт, и центр тотчас же развернул активную деятельность. Был сформирован Временный экспертный совет из ученых-гуманитариев, бывших в тени во время советской власти. Им назначили европейские зарплаты на период работы в Центре и поручили провести экспертизу проектов-соискателей, то есть, попросту говоря, поручили решить, кому выдавать деньги. Тогда мы впервые услышали это магическое слово «гранты», а кому в деньгах отказать. Деньги, разумеется, были распределены экспертами по справедливости, в основном между близкими друзьями и коллегами. На следующий год экспертный совет поменялся. В него вошли как раз те, кто выиграли грант в прошлом году, как имеющий опыт. Новые эксперты не забыли своих благодетелей и, в свою очередь, щедро одарили грантами прежних экспертов, которые на раз выступили в качестве соискателей. Прошел год, и они снова заняли место экспертов и снова поддержали своих друзей. И вот так они менялись местами на протяжении десяти лет. Организовано, как видите, все было замечательно. Система никогда не давала сбоя, и деньги никуда на сторону не уходили. Кроме того, Международный Центр проводил ежегодную конференцию, в которой участвовали главным образом те, кто получил, и выдавал гранты. а также приглашенные им европейские знаменитости в области гуманитарных наук, как правило, те, из которых можно было выйти на международные фонды и привлечь дополнительное финансирование. Мужчина, разговаривавший со мной на фуршете, как раз и был одним из тех, кто стоял у истоков этого блестящего начинания в поддержку нашей науки. Он ласково приобнил меня. обдав запахом дорогого французского одеколона и сказал, что мне пора бы уделить им внимание. Они, мол, заслужили, и на прощание протянул визитку. Звоните, если надумаете.